имелись еще друзья из тех прежних, молодых и беспечных лет, не слишком удачливые, слегка потрепанные и потерявшиеся в этом жестоком мире, у которых было полно своих нудных и неразрешенных проблем. Наверное, они немного завидовали ему, прежнему, успешному и респектабельному с молодой красавицей женой. С ними он вообще как-то разошелся в последние годы. Слишком разные жизни, слишком разные проблемы. Они решали свои как достроить дощатый дом на шести сотках и поменять восьмилетние «Жигули». А он выбирал острова для отдыха и строил на даче теннисный корт. Да и его молодой жене не о чем было говорить с этими старыми квочками. Она собирала свой круг, где все были из новой, благополучной и хорошо пахнущей жизни. И это его, в общем-то, устраивало. Или, скорее всего, так. Ему было все равно. Новые приятели – Ну, это вообще бред. Доставить им такое удовольствие? Он усмехнулся. Оставалась гостиница, какая-нибудь тихая семейная за городом, где он постарается прийти в себя и отоспаться наконец за все эти безумные недели. И только после подумает о том, как ему жить дальше. Зазвонил мобильный. Он почему-то решил, что это жена и подумал, что отвечать не будет. Но на дисплее Высветился незнакомый номер. «Это я». Он не сразу узнал мать своего сына. «Я звоню из больницы. Мальчику плохо, я не знаю, что делать», — почти плакала она. А потом обессиленным голосом тихо спросила. «Ты приедешь?» «Адрес!» — крикнул он и резко развернул машину в сторону города. Схлипывая скороговоркой, она назвала ему адрес. Небо затянули низкие серые облака, и пошел мелкий колючий дождь вперемешку со снегом. Он гнал машину. Быстро работали дворники и приговаривал, «Господи, беда не приходит одна воистину!» О, жестокая мудрость поговорок! Хотя какие там беды по сравнению с той, что в больнице сейчас был его сын? В приемном покое он сразу увидел ее, простоволосую, зареванную, с опухшим лицом. Он прижал ее к себе и стал гладить по волосам. «Успокойся, ну, возьми себя в руки, что с ним?» растерянно бормотал он. Она запричитала. «Хирургия, хирургия, наверное, сильные боли в животе. Там врачи, они решают, что делать». И она опять громко в голос разревелась. Он рванул в кабинет. Там, на коричневой клеенчатой кушетке, лежал его мальчик с от боли и абсолютно белым лицом. «Сынок!» — крикнул он, срывающимся на фальцет голосом. «Я здесь. Вижу, пап. Спасибо!» Почти простонал его воспитанный ребенок. Тут подскочила медсестра и стала громко верещать. «Папаша, покиньте кабинет!» Он резко стал требовать врача. Через пару минут вышел высокий и очень молодой врач и, смущенно поправляя очки на длинном носу, пытался объяснить, что нет ничего страшного и, скорее всего, это банальный аппендицит, что, конечно, редкость в этом столь юном возрасте, но и такое бывает. Сейчас мальчика повезут на УЗИ, а потом в оперблок, и через пару часов все будет в полном порядке». Он схватил врача за руку и тихо спросил, «Вы меня не обманываете? Вы говорите правду». Врач покраснел и выдернул свою руку, а потом строго сказал, «Держите себя в рамках, я все понимаю, но вас много, а мне еще нужно работать». Он смутился, часто закивал и крикнул доктору уже вслед, «Спасибо». Потом они увидели, как их мальчика на гаталке повезли в отделение. Он слабо махнул им рукой. Они сели на жесткую кушетку рядом и притихли. Время тянулось бесконечно. Казалось, что минуты превратились в часы, а часы в сутки. Она начала сбивчиво ему рассказывать, как у мальчика заболел живот, а потом его вырвало, и он стал плакать от боли. Она то повторяла это снова, то опять начинала плакать. Он крепко сжимал ее руку. Когда появился врач... Оба вскочили с кушетки и бросились к нему. «Все нормально, все прошло удачно. Сегодня вас туда не пустят, а завтра, скорее всего, да». Он развернулся и, не прощаясь, устало пошел обратно в отделение. «Как он!» – почти хором выкрикнули они. Врач опять повернулся к ним и удивленно сказал. «Все хорошо. Вы что, не поняли?» Она уткнулась бывшему мужу в плечо. «Я не уйду отсюда, никуда не уйду». «Это глупость!» – объяснял он терпеливо. Он умел взять себя в руки. «Как ты будешь здесь всю ночь? Ты только измучишь себя. Тебе надо выспаться, чтобы завтра быть в форме. Я отвезу тебя домой, а завтра заберу и привезу сюда». Она плакала и кивала. Он надел на нее пальто, и она покорно пошла за ним. В машине они молчали. У дома она кивнула ему. «Спасибо». «За что, дурочка, ты?» – удивился он. «Иди. Завтра я в девять у тебя». Он ехал в гостиницу, думая о том, «Какая это все ерунда, все его ничтожные дела, все это чушь и тлен, важно только одно, чтобы у мальчика сейчас все было нормально». Вдруг он понял, что страшно голоден, и увидел перед собой Макдональдс, который так любил его сын. Он зашел туда и заказал два самых больших бургера, две картошки, пирожок и колу. Раньше он никогда не ел эту еду. Сейчас она показалась ему восхитительной. Такого удовольствия он не получал даже, кажется, от устриц». Она зашла в квартиру и везде включила свет. Дом без мальчика казался чужим и враждебным. Потом она долго стояла под горячим душем, выпила чаю и легла в кровать. «Боже», — подумала она, — «сколько прошло лет, сколько боли и слез, сколько обид и претензий друг к другу, у него совершенно другая, параллельная жизнь. А я все еще люблю его. Как глупо и нелепо, наконец. Ведь мне уже 37, а я и думать не могу ни о ком другом. Разве не пробовала?» Идиотка, дура набитая, сама сбежала. Разве можно было так жить? С этим эгоистом, упрямцем, принимающим только свое мнение и свою точку зрения. Жестким и жестоким порой. Таким чужим. И таким родным. Потом она вспомнила свои романы, дурацкие и короткие, которые заканчивались всегда только по ее вине, потому что никто и никогда так и не сумел занять его место. Она вставала, бродила по квартире, опять пила чай, сидела в комнате сына, а потом... Усталость все же свалила ее, и под утро она уснула. Он приехал в маленькую знакомую гостиницу за городом, попросил чаю, посмотрел новости и решил, что надо быстро уснуть, завтра тяжелый день. У него получилось, заснул он почти сразу. Утром, когда он подъехал к ее дому, она уже стояла у подъезда, сосредоточенная, бледная, с плотно сжатыми губами. До больницы доехали молча, а там она опять заметалась, и он пошел искать палатного врача. Врач строго сказал, что пустит одну мать, да и то ненадолго. Она была счастлива и этому. «Езжай, у тебя ведь дела», — уговаривала она, — «а я посижу здесь, пока не выгонят». «Я не уеду», — отрезал он. Она удивилась, пожала плечами. «Разве он мог объяснить ей, что ехать ему некуда и некому, да даже и не в этом дело?» Просто он четко понимал, что его место сейчас здесь, рядом с ней и сыном. От мальчика она вышла спустя час, успокоенная и даже чуть улыбнулась ему. «С ним все в порядке, он заснул. Уже завтра его можно будет покормить. Кашу, тертое яблоко», — объяснила она. «Поедем?» — она дотронулась до его руки. «Тебя домой?» — спросил он. «Только не домой». Там я сойду с ума. Выкинь меня где-нибудь в центре. Пошатаюсь по улицам, зайду в магазин, только бы не быть дома одной». «Возьми меня с собой», — тихо попросил он. «У тебя что-то случилось? Что-то серьезное? Не лги, я же чувствую, я тебя знаю. Можешь не говорить ничего, только скажи, что я права и что это не опасно для жизни». Он внимательно посмотрел на нее, раздумывая несколько минут, а потом кивнул и четко произнес. «Случилось. В моей жизни ничто не угрожает». «Это не опасно», — и добавил. «А может, даже и наоборот». «Что наоборот?» — не поняла она. «Не опасно, а, скорее всего, полезно», — усмехнулся он. «Так бывает», — удивилась она. «А я и сам не предполагал. Но бывает», — кивнул он. Они прошли всю длинную Тверскую пешком, зашли в книжный, что-то обсуждая, купили книги, потом еще альбомы, фломастеры мальчику, потом, проголодавшись, ели горячую пиццу с тягучим и острым сыром, долго пили кофе за столиком у окна. А к вечеру, когда они подъехали к ее дому, она сказала ему «Спасибо тебе за все» и, не прощаясь, вышла из машины. Он постоял еще минут двадцать у подъезда, посмотрел, как зажглись окна в ее квартире, развернулся и поехал за город. В свое временное пристанище. На следующий день он встречался с теми людьми, номер которых не определялся на мобильнике и которые определили его судьбу. Все прошло... Быстро и просто. Это создавать и созидать было невыносимо долго и трудно, а потерять оказалось неправдоподобно легко. Всего пару часов. Вечером он поехал в больницу и передал мальчику книгу, последнего Гарри Поттера. В палату его уже не пустили. Он позвонил ей, и она долго и подробно рассказывала ему о сыне, о том, что он говорил, сколько спал и что съел на обед. Он слушал и улыбался. «Послезавтра, даст Бог, выпишут, ты нас заберешь?» – спросила она. «Это не обсуждается», — ответил он. Накануне выписки она долго и тщательно прибирала квартиру, сварила курицу и клюквенный кисель для мальчика, утром надела лучший выходной свитер и легкие, не по погоде, сапоги на высоком каблуке. Он ждал ее внизу, в машине. Она села и увидела букет ее любимых тюльпанов, желтых и фиолетовых. «Это мне?» — удивилась она. Он кивнул. «У нас же сегодня праздник». Она промолчала. Мальчик вышел бледный, и похудевший. Увидев их рядом, он счастливо разулыбался и взял обоих за руки. В машине он не умолкал ни на минуту, рассказывая о том, как он хочет есть, как соскучился по своей комнате и по компьютеру, и даже по своей кровати с Микки Маусами. Потом он рассказывал про врачей, кто добрый, а кто злой, про новообретенных больничных, приятелей и про вредные и болючие уколы. У дома он спросил отца с надеждой. «Пап, ты зайдешь? А куда я денусь?» – смущенно сказал отец. «Я покажу тебе новые рисунки», — обрадовался мальчик. Дома они съели курицу, выпили чаю, и он ушел с сыном в его комнату. Она осталась на кухне. Когда он стал надевать в коридоре пальто, сын еще что-то возбужденно щебетал, крутясь возле него. Она вышла в коридор и попросила сына оставить их наедине. Мальчик ушел к себе, плотно закрыв в комнате дверь. «Тебе некуда идти?» — тихо спросила она. Он молчал. «Хочешь, оставайся, я лягу в детской». Он отрицательно покачал головой и вышел из квартиры. Она закрыла за ним дверь и бессильно прислонилась к ней спиной. «Зачем? Зачем она это сказала? Какой бред! Бредове ситуацию и представить невозможно! Стыдно, как Господи, и нелепо! Что ты себе придумала, старая дура? Что уже успела насочинять?» Она ушла к себе в комнату и, не раздеваясь, легла на кровать. От усталости за все эти дни она быстро уснула и разбудил ее звонок в дверь. Посмотрела на часы. Было около часа ночи. Она быстро вскочила и испуганно бросилась к двери, в глазок увидел его. Несколько секунд она стояла у двери, бешено стучало сердце. Потом открыла. Он долго смотрел на нее, а потом смущенно кашлянул и спросил. «Приглашение еще в силе? В смысле предоставление спального места?» «Рассматривается». «Только долгосрочная аренда», — отозвалась она и пропустила его в коридор.